Издательство Эксмо. Татьяна Алюшина. Коллекция бывших мужей. Светлой памяти моей бесконечно любимой мамочке посвящается. Утро было не добрым, настолько, что хотелось от всей широты души пожелать просыпаться таким вот образом моим врагам. Но даже им не каждый день. Не настолько уж я кровожадна. Врагов у меня не имелось, по крайней мере, явных, о которых бы мне было доподлинно известно. Поэтому посыла осталось без конкретного адресата и пропал по пустоту. О, господи, как же хреново-то. А лучше бы совсем не просыпаться. Болело абсолютно всё, даже не болело, а ныло э таким нудным стоном жалобой, а ещё эта дикая слабость. Какая-то такая безысходная, словно Размазывающая меня по поверхности кровати, а заодно и по жизни как таковой. Ой, чтоб тебя. Я за каким, скажите на милость, я проснулась? Ведь так хорошо спала, практически в беспамятьве. Опроснулась я от жажды, серьёзной и солидной жажды до склеивания и высушивания всех внутренностей. Надо встать, прокаркала я севшим голосом и осмотрелась в удивление, обозревая свою спальню. Я ли это вообще произнесла? Настолько чужим показался мне собственный голос. А вот проявление такого активного любопытства было крайне опрометчиво. Не надо было головушкой-то крутить. Ой, не надо. В ней, в смысле, в голове родимой что-то ощутимое сместилось, булькнуло, выстрелило острыми иглами в разные стороны и растеклось по черепушке приступом боли. «Ой, ё-о-о!» — простонала я и ухватилась за головушку многострадальную обеими руками. «За что ж мне такое наказание-то, а? Ладно бы напилась накануне в хлам распоследней до тяжёлой формы алкогольной абсистенции. Понятны оказались бы столь плачевные последствия. Да и не так обидно. К тому же честное признание самого факта, что страдаю и расплачиваюсь я за дело, и полученное накануне удовольствие... Примеряла бы с трудной действительностью поутру. Но полбокала шампанского — и такая вот фигня. Это, знаете ли, не просто обидно, это какая-то мировая несправедливость. Ладно, хватит ныть, успею ещё. А вставать всё же требуется. Помимо жажды, явственно заявила о себе и другая, ровно противоположная, но столь же жгучая насущная необходимость расстаться с невостребованной организмом жидкостью. «Мама дорогая, как же мне встать-то?» Поэтапно посоветовала я себе чужим голосом и приступила к осуществлению рекомендаций. Сопровождая каждое действие с тоном, вялым поругиванием, жалобами на жизнь и судьбу злодейку, я первым делом перевернулась на бок. Полежала, пережидая, когда закончится головокружение, вызванное этим нехитрым движением. «И какого хрена я не осталась в больнице?» Попеняла я себе ворчливо. Лежала бы спокойненько в палате, кнопочку нажала, и сестричка такая медицинская раз и прибежала с горшком. Или как эта фигня у них там называется. Ну вот не осталась дурында эдакая. Домой, домой, всё рвалась. Теперь обходись без кнопочки волшебной и доброй медсестрицы с белым горшком в руке. Самостоятельно. Так, а самостоятельно мы сейчас ножки с кровати спустим, И... ну-ка... Ну-ка, получилось не так бодро, как предполагалось. На Но ножки я таки спустила с кровати. Теперь предстояло более сложное действие с непредсказуемыми последствиями — сесть. Я набралась храбрости, сколь могла, выдохнула и, придерживаясь за края кровати, перевела своё тельце из полугоризонтали в полувертикаль. И поехала моя головушка в путешествие. В мировое турне, я бы сказала. Вау-вау-вау, кружилась комната. В голове стреляли иголки боли. Во рту... Лучше даже не думать, что там у меня во рту творится, и не знать никому. Кругоземка в голове постепенно закончилась. Мне даже удалось разлепить глаза и пожелать себе мысленно успеха в следующем этапе в подъеме с кровати. Вдохнув поглубже и жалобно-скорбно выдохнув, Ухватившись одной рукой за изголовье, второй за борд кровати, я, как та птица, набралась гордости и и как неудивительно, сумела подняться с первой же попытки. О, как! Чувствуя себя практически олимпийской чемпионкой, ну, по крайней мере, определённой героиней, я сделала первый пробный шаг к двери и ничего, шагнула. В голове булькало и кололо, а от слабости дрожали руки и ноги. Подгибались коленки во рту, но ну, это лишнее. А ты кишагнула. И так вот, шаг за шагом, буквально «степ», как говорится в нашем английском «бай», как говорится там же «степ», понимаешь ли, я пошкандыбала вперёд, придерживаясь за всё подряд. Стены, мебель, двери, по дороге пытаясь определиться, что в моих потребностях приоритетнее в данный исторический момент. Пить или, пардонтис, наоборот. Наоборот, перевесило. К тому же, туалет находился ближе, чем кухня по пути моего следования. О, а там ещё предстояла процедура усаживания на унитаз с последующим подниманием с него же. Тоже из разряда экстремальной утренней зарядки. Но то ли я расходилась уже, то ли тельце немного приспособилось к действительности, начав свыкаться с ней. Ещё не смирилась, а пока только приспосабливалась. Оказавшись в кухне, я не бросилась пить, не вовремя остановленная воспоминаниями о чётких инструкциях и наставлениях доктора. Пить как можно больше воды и вообще жидкости, а в первую утреннюю чашку непременно тёплую добавить несколько капель лимонного сока. Так, осмотрев от двери любимую кухню, подумала я и, развернувшись, отправилась в ванную чистить зубы. Выливать в такой род чистую воду, мне казалось, чистым кощунством и надругательством над организмом. В зеркале над умывальником отразилась незнакомая дамочка, со спутанными волосами, впавшими глазами, с тёмными кругами вокруг них, пересохшими бледными губами и заострившимся носом и скулами. Ужас какой, господи! Чур меня, чур. В зеркало старательно начищая зубы, я больше не смотрела. Вот точно. Расходилась как-то раздвигалась и уже чуть живее, чем ходячий труп, практически поспешила в кухню торопливым шарканьем, не забывая держаться за стены и мебель. О, вода до да лимончика. Мм. Есть. Есть такие в жизни мгновения счастья. Выпила две большующие кружки, испытывая наслаждение. Класс. Так, поставив пустую кружку на столешницу, поинтересовалась я мысленно у себя. И что дальше? Душ. Ну, конечно, душ. Надо срочно смыть с себя всю эту слабость и вчерашнее имятерство. Сначала я просто стояла, упёршись руками в стену и свесив несчастную головушку между ними, потеряв счёт времени под горячими животельными струями воды, практически согласившись мысленно с тем, что существует в природе живая вода. А потом всё же отлепилась от стены, С большим трудом, но помылась и даже смогла, выбравшись из душа, высушить феном волосы. Говорю же, чемпионка, героиня дня. Но предательская слабость напомнила о себе, догнав, когда я вышла из ванной. Под коленками вдруг стало зыбко и холодно. Ножки задрожали и принялись непроизвольно подгибаться при каждом шаге. Пришлось по стеночке, по стеночке, с придыханием дошкандыбать до кухни и рухнуть на стул у стола. Яблокотелось на столешницу, свесив в голову забыбённое. Тело мелко тряслось от накрывшего неожиданно и стремительно приступа слабости. Тряслось противно, мелко-мелко, безостановочно и как-то предательски, что ли. Вот ведь под горячим душем казалось, что жизнь наладилась, а тут эта слабость накатила. Ну вот как так? Тут мне весьма своевременно вспомнилась очередная рекомендация врача. крепкий, настоящий, лучший дорогого сорта, чёрный горячий чай и овсяная каша на воде, без сахара и без масла, только немного соли. У меня есть прекрасная правильная до невозможности овсянка из пророщенных зёрен. Мне удалось уговорить себя подняться и заняться делом. Ну действительно, надо как-то заканчивать с этим дурацким состоянием. И что удивительно, пока я возилась с завтраком, варила кашу и делала себе чай, Как-то на самом деле полегчало. А когда принялась есть, так и вовсе попустило ощущение. Не, почти довольно похвалилась я, шумно отхлёбывая душистый горячий чейёк из своей любимой большой кружки. Правильно сделала, что из больницы сляняла. Что нам-то больница? Дома-то как хорошо. И вздохнув, как довольная бабулька, повторила: "Правильно". Ну что? Закончив с чейком и кашей, почувствовав робкий прилив сил, Спросила я у себя, куда как бодрее прежнего. Я бы даже сказала, с большой долей оптимизма. Какие планы? Сегодня планы могут быть только одни. Отлеживаться, приходить в себя, пить как можно больше жидкости и восстанавливать здоровье, как настоятельно рекомендовал мне замечательный доктор Тарас Наумович Шабалин. Ну, восстанавливать так восстанавливать. Залягу с книжкой и ноутбуком в гостиной на любимом уютном диванчике на весь день. Красота. Хоть телек смотри, щёлкая каналами, хоть читай, хоть в сетях зависай. И всё на законных основаниях. Поправляем неожиданно и грубо подорванное здоровье. «Завтра тоже валяться буду», — решила я. «А что, отдыхать так отдыхать? Набираться, так сказать, сил так набираться?» «Ничего. Подчинённые справятся и без меня пару деньков. Им не впервой, а мне приятно». «Кстати, насчёт подчинённых. Надо бы их оповестить о неожиданном недомогании начальства. И я позвонила неизменному директору нашей сети и моей правой руке Оксане Викторовне Истоминой. Даме во всех смыслах выдающейся и необыкновенной. Доброе утро, Кира Андреевна, тинно поздоровалась Оксана. Кому как, не разделила её оптимизма я. Сообщила о своей болезни, не вдаваясь в подробности, каким именно образом её получила. И уведомила о своём отсутствии в ближайшие 2 дня. Не беспокойтесь, Екатерина Андреевна, спокойно лечитесь и выздоравливайте. Вы же знаете, всё будет в порядке, я прослежу, чётко пообещала она. А вообще, Оксана Викторовна это отдельная тема. Интереснейшая человек и личность, и если она обещает, что за всем проследит, можно быть абсолютно уверенной, так и будет. Спасибо, Оксана Викторовна, поблагодарила я искренне. Ну и расслабляться не дала. Звоните, держите меня в курсе текущих дел. Обязательно. Пообещала повторно та и поинтересовалась, нужно ли мне что-нибудь. А вот Бог знает. Может и нужно, я пока не соображу. Пообещала ей сообщить, если что понадобится, и с довольным сердцем отключилась. Ну что? Берём подушку, пледик кашемировый уютненький, книжонку. Я недавно купила детективчик любимой писательницы. Так за делами ещё и не начала читать. Вот в самый раз сейчас. И с удовольствием. И что? На диванчик. Хорошо. Я распахнула дверь, сделала пару шагов в гостиную и... Словно она летела на невидимую стену. Дёрнулась всем телом, мгновенно почувствовав, как холодная волна страха, пробежав по позвоночнику, ударила куда-то под коленки. Грудь одновременно ошпарила, как кипятком, а сердце, бухнув гулко, тяжело и быстро, застучало. Я придушенно вякнула что-то нечленораздельное, расширенными глазами уставившись на незнакомого мужика, сидевшего в моём кресле. На полноценный крик или какое-то высказывание в стиле «Кто вы такой?» или «Что вы тут делаете?» на худой конец более продуктивного «Помогите!» Вилл у меня не обнаружилась. Это кто такой и как он тут на самом деле? Высокий, стройный мужик, скорее молодожавый, чем возрастной, в дорогущем костюме стального цвета, в великолепных ботинках от известного дизайнера, на лежавшей на подлокотнике левой руки, из-под края рукава рубашки с золотой запонкой выглядывали явно настоящие швейцарские часы, не менее известные во всём мире фирмы богатый такой упакованный дядечка. А на его ослепительно белой, опять-таки повторюсь, жутко дорогой рубашке, слева от дизайнерского галстука, красовались две небольшие красные дырочки входные пулевые отверстия, вид которых вызывал большие сомнения в том, что он ответит на мои недоумённые горячие вопросы. Может, он ещё жив? Трусливо подумалось мне, пока я с большим сомнением всматривалась в его бледное, застывшее лицо. «Эй!» — позвала я мужика с давленным сипом, кашлянула и добавила немного смелости в свои намерения. «Эй, мужчина, вы кто?» Мужик предсказуемо не ответил на мои слабые попытки установить контакт. «На кого-то он похож», — подумалось вдруг мне. «Что-то смутно знакомое, неуловимое». «Ладно, это пофиг, на кого он там похож, а вот жив ли надо бы проверить». «Ты что, сбрендила?» — ругнулась я на себя сиплым шепотом. «Как проверить?» «Как, как?» И идиоту понятно, что проверить можно только одним способом. Как сказал Сеника, в беде следует принимать опасные решения. Я сейчас определённо в беде, а опасное решение — это как раз подойти к этому чуваку и что-то там на нём потрогать». «Бляха, как говорится, муха! Не хочу я его трогать!» И пошёл этот Сеника вместе с этим мужиком, но... Но я заставила себя сдвинуться с места, и эдак осторожно, с замиранием и готовностью в любой момент сбежать, мелкими шажками подобралась к креслу. Не сводя с лица незнакомца внимательного взгляда. Протянула медленно и нервно руку к его запястью и попробовала нащупать пульс. Что там щупать? Мужик был глухо и безнадёжно мёртв, причём уже несколько часов точно, поскольку успел остыть и стал, как бы это сказать, малогнущимся, что ли. Как-то всё это слишком пугало своим натурализмом. И какого хрена я не осталась в больнице, а? пискнула я, жалея себя ужасно и желая прямо сейчас в этот момент оказаться в каком угодно месте, кроме собственной гостиной. Именно сейчас до меня наконец с запозданием начало доходить истинное положение дел во всей своей очевидности. И вот тут ты меня накрыла с головой. Догнала, можно сказать, полным осознанием. Да ещё как? До сих пор с трупами, так сказать, натурель мне не приходилось сталкиваться воочию. В теории, хотя и довольно обширной. А с трупами неизвестных чуваков в собственной квартире так и подавно. Мне вдруг стало жутко холодно, а потом резко жарко. И неожиданно я разозлилась. Да так, что навязна в впечатлений, непревольно вырвалась из меня в непечатных выражениях, но от души. Её дистый калей пронзила меня, но не удовлетворила суррогатом крепкого русского словечка, отводящего душу, и я добавила по полной программе: "Твою ж мать!" По-хорошему надо было поорать, может, и повизжать, истерично прижимая ладошки к губам. Так, чисто по-женски, по-бабьи. Психологи и просто знающие люди утверждают, что помогают при стрессе. А-а-а! Глухо, без огонька и задоры, на одной низкой ноте протянула я, посматривая на мертвеца, даже не приблизившись к звонким верхним нотам настоящей добротной истерики. И махнула рукой. «Не, это не наш метод. Фигня. Визжать не стану. Безполезняк пытаться. Никогда не умела и не стоит начинать. К тому же, на меня, видимо, напал, как его там этот, ступор, наверное. Или невидимо, или не напал и обошлось. Или после экспрессивного высказывания меня попустило немного. Да господи, о чём я думаю? Скривилась я от собственной заторможенности и ерунды, которая лезла в голову, посмотрела повнимательнее на мужика обедневного и задумчиво спросила молчаливого оппонента: Кого же ты мне всё-таки напоминаешь? Удачливый ты наш. И как ты, чёрт тебя возьми, здесь вообще образовался? Хороший вопрос. Неплохо бы найти кого-нибудь, кто дал бы на него доходчивый ответ. А сейчас, я тяжело вздохнула, доставая телефон и проворчала. А сейчас неизбежный звонок в полицию. И набрала экстренный номер. Что-то щёлкало, переключалось в трубке. Потом пошли длинные гудки, всего парочка штук. И мне ответили чётким мужским голосом, уведомив, что я звоню в какой-то там общий центр или ещё что, мне в тот момент непонятное, но так в полицию. Это мой мозг зафиксировал отчётливо. Затем в трубке представились и поинтересовались, что у меня произошло. У меня труп, громко и тяжко вздохнув, призналась я. Где у вас труп? Почти нежно спросил человек на том конце. «В моей квартире», — объяснила я и для ясности добавила. «В кресле». «Кто-то из ваших родственников» — мягко задавал мне вопрос и мужской голос. «Нет». «Из друзей или знакомых?» «Нет, этого человека я не знаю». Мужик помолчал пару секунд. «Вы уверены, что человек умер? Может, он потерял сознание, и ему требуется помощь?» Несколько подрастеряв спокойной и нежной интонацией в голосе, более напряжённо спросил он. «Это вряд ли». С сомнением ещё разок глянув на мужика в кресле, ответила я. «Он уже холодный». «То есть вы хотите сказать, что у вас в квартире умер совершенно неизвестный вам человек?» «Вы правильно меня поняли», — подтвердила я. «И как он оказался у вас дома?» «Понятия не имею», — как на духу призналась я, почти весело. Понятно, произнёс товарищ Сухо и задал следующий вопрос. Возможная причина смерти? Подозреваю, что две пули, грамм по 9 в область сердца. Чувак в трубке явно сбился с доброжелательного терпеливого тона. Помолчал, может, обдумывая, не спросить ли меня напрямую, не я ли укакошила неизвестного гостя, но спросил он на другом. Кроме вас в квартире кто-то ещё есть? Нет. Удержавшись от прямого вопроса о моей причастности к убийству, мужчина дежурно спросил мой адрес и имя-фамилию. Казатем уже совсем отстранённым тоном велел ждать оперативную группу, которая скоро приедет, и напомнил, чтобы я ничего не трогала. Ну это мы и сами не дураки, знаем. Да и что тут трогать? И в свете этой новой свежей мысли, я окинула уже осмысленным взглядом комнату. Оказалось, что с выводами я поспешила. Трогать было явно чего. Во-первых, на диване, возле которого стояло кресло с погибшим во цвете лет гражданином, лежал пистолет. А во-вторых, на журнальном столике стоял пузатый бокал с остатками недопитого коньяка. Открытая бутылка дорогого коньяка, тарелка с фруктами и орехами и тарелка с нарезанным сыром. Ни фига себе. Что за номера такие? И тут до меня дошло окончательно и безысходно, что этот труп, футы, мужик, мужик, пока он ещё не был трупом, каким-то образом оказался в моей квартире. И судя по его одежде, он не по стенке лез, как ниндзя какой-то российского разлива. И не через окно входил. И ни один, а в паре с тем, кто в него стрелял. Да и эти их посиделки застольные, это что такое вообще? Что они вот так пришли, спокойненько, как к себе домой. Поляну нехитрую накрыли на моих тарелках и пили коньячок из моих рюмок. В второго рюмки хоть и нет, но след от её ножки явный имелся. Видимо, пролил немного мимо бокала. И что, они вот так сидели, что ли, и о чём-то беседовали в моём доме, как в своём? Кстати, никакого коньяка и этих фруктов, орехов у меня не было, да и сыра такого тоже. И тут, забыв о своём тяжком недомогании и изматывающей слабости, я рванула с высокого старта в кухню и распахнула дверцу холодильника и ахренеть. Вон кусок сыра не мой. И фрукты разные в нескольких пакетах тоже не мои. Да что ж такое творится-то, а? Так, стоп. Сказала я себе самым своим жёстким тоном и повторила. «Стоп! Я сейчас всё равно ничего не смогу понять и ни в чём не смогу разобраться. Пусть менты думают, это их работа, а мне надо...» И словно я пришла в себя, как опомнилась. «А что мне надо-то?» Для начала не мешало бы переодеться, сообразила я, осмотрев на себе домашний спортивный костюм, и причесаться, и привести себя хоть в какой-то бошеский вид. Насколько мне известно, растянется вся эта бодяга с полицией на долгие часы. Надо бы подготовиться. И ещё хорошо бы чего-нибудь съесть. Я, когда сильно нервничаю, всегда есть хочу. И кофе бы выпила, наплевать, что доктор запретил. Трупы находить у себя в гостиной мне тоже как-то никто не разрешал. А поди ж ты, вон сидит себе, как ни в чём не бывало. А я тут нервничать должна. И я отправилась заниматься насущными делами. Как ни странно, но полиция явилась довольно оперативно. Я только что и успела переодеться в джинсы и блузку, причесаться и стянуть волосы в хвост резинкой. Посмотрела на отражение в зеркало. Тёмные круги под глазами не исчезли, и общий болезненный вид ещё присутствовал некими намёками, но кожа немного порозовела. Желтизна с висков сошла, и вообще я поживей как-то выглядеть стала. По крайней мере, значительно лучше мужика в гостиной. Странно, но я поймала себя на мысли, что как-то не истерю и не переживаю по поводу смерти этого незнакомца. Да и в общем и целом, мертвец этот как-то такой меня не особо-то и пугал. Первую реакцию можно не принимать в расчёт. Тот страх и шок были следствием неожиданности. В данный момент меня куда больше беспокоил и интересовал другой вопрос. Какая падла! Простите мне мой изысканный французский. шарилась так бесцеремонно в моём доме и с какой целью так злодейски в нём нагадила. От этих мыслей меня и отвлёк звонок в дверь. Не выпить кофе, не перекусить я так и не успела. А это, хочу я вам сказать, может сильно отразиться на моём настроении. Первыми, как и положено для проверки вызова, явилась лёгкая кавалерия в лице местного участкового в сопровождении двух патрульно-постовых молодцев-полицейских, маячивших у него за спиной. Йодиная Кира Андреевна, спросил невысокий коренастый мужичок в форме. "Да", призналась я. Старший лейтенант Ухов. Представился оскарговкой он, предъявив мне мельком своё удостоверение и пояснил: "От участковый вашего района". Спрятал удостоверение в карман кителя и спросил: "Полицию вызывали?" "Вызывала", не стала отказываться я. "У вас труп?" спросил с сомнением Ухов. Внимательно разглядывая меня. Теперь у вас. Не порадовала я его, делая шаг в сторону и пропуская Старлее и парней ППСников в квартиру. Провела их в комнату и предъявила труп. Участковый крякнул, моткнул усы тихонечко и выразительно глянув на меня с большим смыслом и намёком, тяжко вздохнув, позвонил куда надо и сообщил, что у дамочки таки не глюки и бред, и труп в наличии всё ж таки имеется. Минут через 20 в мою квартиру стал прибывать и прибывать народ. Первым появился следователь уголовки, которого, занявшие пост у распахнутых входных дверей постовые, направили ко мне в комнату. Уголовный розыск. Старший оперуполномоченный капитан Марчук Сергей Дмитриевич. Представился он и продемонстрировал удостоверение. Принимала я представителей власти, устроившись в кабинете за одедовским огромным дубовым столом. Удостоверение капитана я тщательно изучила, указала рукой на кресло, стоявшее с другой стороны стола, приглашая присесть, и принялась беспардонно рассматривать следока, с которым, как я подозреваю, мне предстоит провести ближайшие несколько часов в не самой приятной беседе. На замученного работы и низкой зарплаты капитан Марчук не был похож и отдалённый, но и на бодрячка Румянова тоже, типичный мент с острым цепким взглядом, С обманчиво-простецкой и где-то даже добродушной внешностью обыкновенного парня. Лет чуть более 30 одет, кстати, не в какое-то затрапезное шматье, а во вполне фирменные марки, не высшего, понятное дело, модельного ряда, но и отнюдь не китайские подделки. Средней стоимости ценник и вполне ощутимый. Между прочим, настоящие джинсы мирового бренда. Футболка, льняной пиджак в ту же тему, но и макосины. Что, кстати, я добавляла некоторые детали к тому, что я о нём уже поняла. Уж я-то очень хорошо знаю, сколько и как зарабатывают наши полисмены. Так получилось, что знаю. Не об этом сейчас. Он было собрался задавать вопросы, но его прервало появление новых персонажей группы экспертов-криминалистов, а следом за ними и следователя прокуратуры в форменном облачении и ещё кого-то, я уточнять не стала, кто пришёл. Но квартира моя наполнилась народом и гудела голосами, как растревоженный улей. Оба следака, уголовный и прокурорский, сходили посмотреть на труп, поговорили о чём-то с бригадой, вернулись ко мне в кабинет, и началось. Они задавали вопросы, а я отвечала. Было совершенно очевидно, что обоим этим мужикам не верят мне ни на полкопейки. Для себя они уже чётко определились и решили, что у кокошела пострадавшего, разумеется, я сама. а потом придумала сказочку для ментов про мифического злодея, каким-то образом проникшего в мою квартиру и застрелившего якобы незнакомого мне человека они настолько были уверены в этой версии, что даже не скрывали своего отношения ко мне саркастически хмыкая, переглядывались со значением, мы почти весело посматривали на меня, забыв задать, в общем-то, самый главный вопрос в такой ситуации просто тупо проигнорировав его очевидность Сто пудово уверенной, что дело уже раскрыто. Да, красота, кто бы спорил. Трупы убийцы рядышком. Вот тебе и повышение раскрываемости по горячим следам. Нет, не спорю, мужиков вполне можно понять. Ясный, как говорится, пень, что я оказалась подозреваемой номер один. Ну а как? У вас в доме, не приведи Господь, конечно, тюкнут кого-нибудь. А вы что, не при делах останетесь? Вот и я при делах, а куда деваться? И дураку понятно, что якобы мистический и непонятный некто, который опять-таки же якобы застрелил мужика, это попытка главного подозреваемого испытать следствие и избежать наказания. Только мальчики несколько увлеклись очевидной для них лёгкостью решения, как мне кажется. Вернее, как я понимаю и вижу ситуации. Следователь прокуратуры давно удалился в комнату протоколировать оперативные действия, предоставив следователю уголовного розыска Самому вести допрос подозреваемой то биш меня. Вопросы из капитана Морчука сыпались бесконечно, и мне приходилось подробно и нудно на них отвечать. Периодически следователь смотрел на меня сурово, и я отчётливо понимала, что он миркует там себе в замученном работае мозги, как бы поскорее закончить с этим делом и подвести дамочку, то есть меня, под чёткое обвинение, желательно с твёрдой доказательной базой, а совсем шоколадно, с чистосердечным признанием. «Извини, Сергей Дмитриевич», — улыбалась я мысленно, «но ничем в данном вопросе помочь не могу». «Значит, вы утверждаете, что незнакомы с потерпевшим?» «В сто, наверное, пятнадцатый раз», — спрашивал он. «Про сто какой-то там раз я, конечно, загнула, но раз десятый — это уж точно». «Нет, незнакома», — подтвердила я в десятый и сто пятнадцатый раз, но на этот раз дала лёгкую слабину и чуть помедлила с ответом, задумавшись. За эту слобину он тут же и зацепился. Профессионал всё-таки. Хоть и ложает немного. Ну, это-то понятно. Любой следователь постарается отделаться от дела как можно быстрее, а тут такой подарок. Подозреваемое на блюдечке с присловытой коёмочкой. И всё же, он ещё тот сыскарь. Зацепился за небольшую заминку. Да, молодец. О чём вы подумали? Может, вспомнили гражданина Он весь подобрался, как гончая к призвуки охотничьего рожка. Не вспомнила, не порадовала я Сергея Дмитриевича, но честно призналась. Он мне показался не то смутно знакомым, не то похожим на кого-то. Не пойму, но что-то есть определённо, а уловить не могу. А вы подумайте, подумайте, ворчливо рекомендовал он. Я подумаю, пообещала я. Продолжим. Поглядывая в листы протокола, устало распорядился морчук. Итак, на входной двери отсутствуют следы взлома. Значит, её открыли ключами. Вы утверждаете, что ключей имеется четыре комплекта. Один принадлежит вам. Второй вашей бабушке, которая живёт за городом и оттуда не выезжает. Третий у вашей тётки, которая в данный момент проживает в Испании со своим мужем и в ближайшие полгода в страну не въезжал. И четвёртые запасные, которые находились в квартире, и которые вы мне выдали. Также вы утверждаете, что никто из вас троих ключей не терял. Посмотрел он на меня выжидательно. Так? Так, подтвердила я и напомнила. Вы сами звонили бабушке и Альбине в Испанию. Они подтвердили вам наличие ключей. Но это ещё проверить надо, проборчал капитан и снова посмотрел что-то в протоколе. Продолжим. Не так, повторил он своё излюбленное словцо. Следовательно, вы настаиваете, что как минимум двое человек проникли в вашу квартиру, принеся с собой коньяк, фрукты, сыр и орехи. Они накрыли стол в гостиной, выпивали какое-то время, потом один из неизвестных застрелил второго и ушёл, тщательно закрыв за собой дверь на все замки. При этом вы настаиваете, что не имеете врагов? И вам никто не угрожал. Никаких конфликтов и неприятностей, как в бизнесе, так и в личной жизни у вас не происходило, и потерпевшего вы в глаза не видели. Он посмотрел на меня и спросил так задушевно, как у хронически невменяемой больной. «Вам не кажется это бредом, Кира Андреевна?» «Кажется», — честно призналась я и спросила его, в свою очередь, с самым заинтересованным видом. «А вам?» Вот и мне видится это маловероятным, Кира Андреевна. Посочувствовал он мне и продолжил допрос. Итак, вы смотрели квартиру и утверждаете, что ничего ценного не пропало. И все вещи находятся на своих местах, так? Так, Сергей Дмитриевич. Кивнула я и перехватила инициативу. Также я сообщила вам, что в доме имеются ценные вещи, антикварные предметы мебели, приобретённые ещё моим дедом в незапамятные времена. фарфор, что собирала бабушка, совсем немного столового серебра. Ну и остальное, если можно считать это ценностями, телевизор, компьютер. Последние модели, с некоторыми усовершенствованиями и модернизацией, вставил едкое уточнение Марчук. «Верно, с ними», — кивнула я, не дав себя сбить с мысли. «Ноутбук и различные гаджеты на месте». Все остальные ценности, а с ними документы и важные бумаги, я храню в банковской ячейке. Из драгоценностей в доме имеется только авторское работы кольцо белого золота с бриллиантами и изумрудами, которое всегда при мне. И мой православный нательный крест. Никаких иных драгоценностей здесь не держу. Ну и, пожалуй, несколько пар моей обуви и штуки три дамских сумочки весьма не маленькой стоимости. Ну, а всё это добро в целости и сохранности. Да протянул Сергей Дмитриевич, рассматривая меня с особым познавательным интересом. Странная вы, девушка, загадочная. Ни одного документа в квартире не держите, вон даже паспорт свой храните в сейфе в кабинете. Он указал кивком головы на серьёзный сейф, из которого я доставала паспорт, когда мы приступили к, так сказать, беседе. А с собой носите ксерокопию. Откуда такая осторожность? Не осторожность, а осмотрительность, пояснила я. Меня так дедушка воспитывал. Молодец, дедушка, похвалил следователь и неожиданно резко спросил, выставившись на меня цепким взглядом. Не хотите ни в чём признаться, Кира Андреевна? Поверьте, для вас так будет лучше. Нет, Сергей Дмитриевич, мягко ответила я, улыбнувшись. Признаваться не хочу, да и не в чём. Он помолчал, рассматривая меня с каким-то особым вниманием, что-то там напряжённо обдумывая. Вздохнул и собрался было задать очередной вопрос, но его перебил вошедший в кухню криминалист. Время смерти приблизительно с часу до 2 ночи. Точнее скажу после вскрытия. Сказав это, мужик посмотрел на меня от чего-то весёлым взглядом, с большим познавательным интересом. И вдруг хмыкнул, крутнул головой, улыбаясь. и Эдак ласково спросил, «За что ж его так приголубили-то?» «Кто ж знает!» Приподняв плечи и разведя руки в стороны жестом неопределённости, в тон ему ответила я, «Не участвовала, меня тут не было». «То есть, как это не было?» поперхнулся от неожиданности капитан Марчук, чуть не подскочив на месте. Вся расслабленность, напускная снисходительность и некая жалостливая благость, в мой адрес в одно мгновение слетели с него, словно искусственный загар под горячей водой. И он впирился в меня цепким взглядом, спросив с некой осторожностью: "А где вы, Кира Андреевна, находились между часом и двумя ночи?" "Ну что, капитан?" подумала я, даже как-то осмелкая жалоя его. "Расслабился ты раньше времени". Такой ляп допустил непростительный для сыскаря твоего уровня. Не поинтересовался первым делом у подозреваемой, где она находилась этой ночью. Сголупел. Явно бывает. В больнице, как на духу призналась я, глядя на него преданным взглядом наивной красной шапочки. В какой больнице? возмутился Сергей Дмитриевич. В центральной областной, проговорила я тем же шапочкиным тоном. А что же вы раньше не сказали? Он едва не плакал от досады. Ну, не плакал, не плакал. Это я уж так приукрасила немного. От легкой формы и злорадства. Но расстроился капитан сильно. А вот нечего было тут выпендриваться и переглядываться с прокурорским. Ишь, деятели, нашли они, понимаешь ли, убийцу, не отходя от кассы. Имею полное право теперь поерничать от души. Хотя бы мысленно, но имею. «Так вы не спрашивали?» ответила красная шапочка серому волку Хлопнула в пару раз доверчиво ресницами. М-м, да, протянул криминалист, всё это время наблюдавший за нами, и тихо удалился из кухни. Это же меняет всю картину, досадовал капитан до лёгкого зубового скрежета. Но сумел справиться с эмоциями, а вот отторчание всё ж не удержался. Вы должны были об этом заявить в первую очередь. Это же в ваших интересах. Только что вы утверждали, что в моих интересах сделать признание в убийстве. Напомнила я ему и изобразила удивление. И почему это я должна? Я не собиралась облегчать его следовательскую жизнь и потакать его промахам. Я потерпевшая, нахожусь в ужасном стрессе и шоке и вообще плохо соображаю из-за такого кошмара. А вы для того и следователь, чтобы задавать правильные вопросы? Думаю, даже вы при всём вашем опыте, если бы обнаружили в своей квартире мертвеца, тоже сильно расстроились бы и нервничали, Сергей Дмитриевич. А я обычный человек, и раньше мне не доводилось видеть трупы, а тем более находить их у себя в квартире. Позволила я себе немного отчитать его, и всё же пояснила. К тому же, вчера ночью со мной случилась ужасная неприятность. И в данный момент я должна была всё ещё находиться в больничной палате. поскольку серьёзно пострадал, но оставаться в больнице не хотелось. Думала, лучше и всё такое простенькое, что помогают. Но чувствовала я себя утром просто ужасно. Мне с трудом и удалось вообще дойти до кухни, чтобы попить воды. А тут ещё и такое происшествие. Я развела руками с трагической миной. Сами понимаете. Стеней, проворчал тихонько он и ещё тише выматерился сквозь зубы, притянул к себе пачку протоколов. вздохнул тягостно и приступил к новой порции расспросов Так, и что с вами это-то страшное приключилось, что вы в больницу попали, Кира Андреевна? Случилось со мной вообще-то нечто, не очень понятное мне самой.